и не дать патрулям пехотинцев, что уже, несомненно, высланы из базы, возможность обнаружить машину Дэвида и Юджина. «Как, черт возьми, все нелепо!» — думал Дэвид. «Спастись! Спасти Ижин и себя самого Дэвид мог, лишь пойдя на сговор с врагом, которого он безжалостно бил три последних года. Врагом, которого невероятные обстоятельства...» Изменники в Вашингтоне превратили в союзника. Пусть философствует великие, так кажется, выразился Штольц. Дэвид едва не проехал скрытый за деревьями ворота поместья Райнемана. Ведь он был здесь всего лишь один раз ночью, и привезли его с противоположной стороны». Дэвид ясно представлял себе, как Райнеман выкрикивает приказы, и Бентли по один за другим выскакивает из ворот Габихнеста и мчаться на тихую улочку Сан-Телма. А потом, в предрассветные часы, потные от страха наемники едут на уединенный полуостровок под названием Очакалия. Дэвид с профессиональной гордостью отметил, что ему удалось внести сумятицу в ряды как американцев, так и немцев и в голове его начинал прорисовываться новый замысел, но пока лишь в общих чертах. Слишком многое зависело от того, что ожидало его в габихности, и от негромких слов Ашера Фельда, в которых сквозила ненависть. Стоявший ворот часовой что-то прокричал, четверо других подбежали к машине и распахнули помятые дверцы. С полдинг с Лайенсом вышли, их тут же обыскали. Дэвид вертел головой, поглядывая на высокий забор по обе стороны отворот. Оценивал его высоту, разбирался, как подведено к нему напряжение, от этого зависел его замысел. Джин пробежала вдоль балкона и бросилась к Дэвиду. Он задержал ее в объятиях на несколько секунд, хоть ненадолго, но все стало на свои места, и Дэвид благодарил Бога за эту передышку. Райнеман и Маннштольт стояли у перил метрах в пяти от них. Узкие глазки финансиста глядели из-под набрягших век на Дэвида, одновременно и с восхищением, и с презрением. Был на балконе еще один человек. За стеклянным столиком сидел высокий светловолосый мужчина в легком белом костюме. Сполдинг видел его впервые. «Ай, Дэвид, Дэвид, что я наделала?» Джин не отпускала его. Он гладил ее мягкие каштановые волосы и тихо ответил. «Спасла мне жизнь, помимо всего прочего». «В третьем рейхе следить за людьми научились отменно, миссис Камерон», улыбаясь, стрял Штольц. «Мы с евреев глаз не спускаем, особенно со специалистов. Мы знали, что доктор из Палермо ваш друг и что полковник ранен. Остальное просто». Значит, за человеком, который стоит рядом с вами, вы тоже следите? спокойно спросил Сполдинг. Штолец слегка побледнел, бросил скрытый взгляд на сидевшую за столиком блондина. Гер Райнеман понимает меня правильно. Я имею в виду лишь необходимую слежку за враждебными элементами. Да, я помню, сказал Дэвид. Вчера вы недвусмысленно заявили о прискорбной необходимости некоторых практических мер. Жаль, что у вас не было с нами, Райан Эмман. говорил об изъятии денег у евреев, но я отвлекся. Перейдем к делу. Райан Эмман с кислой миной отошел от перил. Согласен. Но сначала, чтобы, так сказать, замкнуть круг, я представлю вам своего знакомого, который прилетел из Берлина. На нейтральном самолете, разумеется. В его присутствии обмен будет поистине подлинным. Дэвид оглядел человека в белом холчевом костюме. Встретился с ним взглядом. «Франц Альтмюллер из Министерства вооружений», — произнес Дэвид. «Полковник Дэвид Сполдинг из Фэрфакса, раньше работал в Португалии, глава Лиссабонской диверсионной сети», — парировал тот. «Вы шакалы», — добавил Райнеман. «Кусаетесь под тяжка и несете своим странам лишь бесчестие. Заявляю это вам обоим». «А теперь, как вы просили, полковник, перейдем к делу!» ли, проводил Лайнза на подстриженную лужайку бассейна. Там у большого круглого стола стоял охранник с металлическим дипломатом в руке. Лайонз сел спиной к балкону. Охранник положил на стол чемоданчик. «Откройте!» — приказал Райнеман сверху. Охранник так и сделал.